Был тот час, когда звуки, утомленные, засыпают, и можно услышать, как летит мотылек. Воздух был чистый, не отравленный дымом. Лондон спал в лучах луны. Мосты, башни, вода — все серебрилось и казалось отрезанным от людей. Даже дома и деревья отдыхали, убаюганные луной, и словно повторяли вслед за Фрэнсисом Уилмотом «Строфу из Старого моряка» — поэма Колриджа. «О милый сон по всей земле, и всем отраден он! Мари, вечная хвала, она душе моей дала небесный милый сон!» Он свернул на удачу вправо и пошел вдоль реки. Никогда еще не приходилось ему бродить по большому городу в этот мертвый час. Замерли страсти, затихла мысль о наживе, уснула спешка, сном забылись страхи. Кое-где ворочается человек на кровати, кто-нибудь испускает последний вздох. Внизу на воде темными призраками казались лихтеры и баржи, красные огоньки светились на них». Фонари вдоль набережной горели впустую, словно вырвались на свободу. Человек притаился, исчез. Во всем городе бодрствовал он один и делал, что от природы, находчивый и сообразительный, молодой человек был не способен поставить диагноз, и уж во всяком случае не видел ничего смешного в том, что бесцельно бродит ночью по городу. Вдруг он почувствовал, что сможет вернуться домой и заснуть, если ему удастся взглянуть на ее окна. Проходя мимо галереи Тейта, он увидел человека. Пуговицы его блестели в лучах луны. «Скажите, полисмен, где Рен-стрит?» «Прямо, пятая улица направо». Фрэнсис Уилмот снова зашагал. Луна опускалась за дома, ярче сверкали звезды, Дрожь пробежала по деревьям. Он свернул в пятую улицу направо, прошел квартал, но дома не нашел. Было слишком темно, чтобы различить номера. Снова повстречался ему человек с блестящими пуговицами. — Скажите, полисмен, где Ривер Студиос? — Вы прошли мимо. Последний дом по правой стороне. Фрэнсис Уилмот повернул назад. — Вот он. Молодой человек остановился и посмотрел на темные окна. За одним из этих окон она. Поднялся ветер, и Фрэнсис Уилмот повернулся и пошел домой. Осторожно, стараясь не шуметь, поднялся он по лестнице мимо Дэнди, который снова приподнял голову и проворчал «Еще более странно, но это те же самые ноги». Потом вошел в свою комнату, лег и заснул сладким сном.